Глава 26. Добро пожаловать. «Дан, можно у вас спросить?» — не выдержал епископ. «Вы опять о наших неживых попутчиках?» «Да». Меня не может не волновать этот вопрос. «Дан, для чего они вам понадобились?» «Люди очень волнуются. Говорят, что вас сильно расстроила гибель приглянувшейся девушки, и то, что замок едва не взяли, залив кровью. Поймите меня правильно» вы сами подбрасываете дрова в огонь слухов, велев тащить за войском эти проклятые телеги. Обернувшись, я уставился на то, что задевало тонкие струны еретической души, вереницу крытых рогожей повозок, тянувшуюся в хвосте короткого обоза. Я знал, что если подойти к ним поближе, ноздри уловят неприятный запашок. Хоть и морозная погода, но все же недостаточно холодно, Тела демов потихоньку разлагаются. Возничими там ставили провинившихся. Кому понравится такой груз? Во всем войске лишь я один знал, с какой целью мы тащим за собой эту тухлятину. И то, если честно, знал смутно. Так, на уровне общего замысла и впрямь отдающего ненормальностью. Мысль возникла спонтанно когда, говоря о том, как надлежит поступать с телами, вспомнил услышанное однажды описание устья реки, начало водного пути в центральной части межгорья. Где демам я не испытывал уважения, а к их телам тем более. Если от них можно получить хоть какую-то, пусть даже эфемерную выгоду, в душе ничто не дрогнет. Но игнорировать епископа дальше тоже нельзя. Попробую перевести его мысли на альтернативную тему. Конфидус, о другом сейчас думать пора. У нас назревает проблема. Серьезная. Мы потеряли много женщин позавчера. Взять их в Межгорье негде, здесь их тоже не хватает, ведь мужчинам было выжить проще. И еще, рабы, которых мы освободили и, надеюсь, освободим, как правило, люди без дома. Они попадали в плен или со всей деревней, при набеге, или в битве, будучи солдатами». Солдат зачастую человек без корней, а крестьянину возвращаться на пепелище бессмысленно. Вы к тому, что надо бы их оставить у нас после всего? Да, но насильно, Мил, не будешь. Мы должны их завлечь, привязать домом и семьей. А чем, если у нас даже свои мужики без женщин остались? Я тоже об этом подумывал. Дан, деньги нужны. Вы думаете, что им достаточно будет платы для верной службы? Я сомневаюсь. Нет, здесь вы правы. Нужно семьей привязывать или тем, что когда придет срок, семья появится. Хотя деньги и все остальное тоже нужно. Но сейчас не для платы и наград. Мы за них женщин купить можем. Купить? Ну да. На северной границе, почитай, каждый городок и село серьезное, ближе к весне в рынок превращается. В местах, где мужской недобор... Бароны часто на торг девок выводят из холопок и приписных семей. Могут даже ругийцам продать, рабынями или наложницами-безбожникам. Но обычно отдают как невест, в форпосты дальние, где мало женщин, и в военные лагеря на границе. Есть такой обычай. Когда солдаты заканчивают службу, многим предлагают землю в поселениях ветеранов. Кто согласится, получает семена, инструмент, скотину, подъемные и отправляются на место. При случае из таких ветеранов быстро сбиваются сильные отряды для борьбы с рейдерами и прорывами, своего рода королевский резерв. Вот для них обычные покупают невест, а те выбирают понравившихся, сговариваются, венчаются. Хотя проследить за честным обращением невозможно. Скажут одно, а возьмут для забавы или борделя. Хозяевам обычно наплевать, если все тихо пройдет и честь окажется не незадетой. Им лишь бы выгоду свою получить. Жизнь в артаре такова, что мужчины долго на этом свете не задерживаются. Вот и получается. А дорого стоит купить такую девушку? Это не совсем купить. Взять может только благородное лицо или уполномоченный человек серьезного вида, при бумаге от комендантов поселений. Заплатив, вы обязуетесь беречь честь купленной особы до замужества, обязанность выкупного опекунства. «И как же они потом в бордели попадают?» «А кто там будет особо проверять, если деньги перед глазами?» «Бумагу и подделать недолго, грамотеев хватает». «А кроме ваших, иридиане в артаре остались?» Епископ ответил не сразу и гораздо тише. «Есть. Их возможно к нам перетащить?» Тот скривился. «Не знаю. В отличие от моих людей, они предпочли скрывать свои убеждения». По сути, все лучшие ремесленники так или иначе симпатизируют нашей вере. Ведь она прославляет мастерство, признает его богоугодным делом, а имперская церковь не дозволяет возвышаться над соседями за счет рук своих. Но отаятся от всех, притворяются обычными прихожанами. Мы такого не одобряем. Да нам без разницы, лишь бы людьми были. Так можно их перетащить? Трудно сказать. Те, которым надоело бояться карающих и творить то, к чему не лежит душа, могут и перейти. Но опять же, им надо гарантировать безопасность и сносную жизнь. И чтобы связаться с такими, время понадобится и деньги. И солдатам в крепости приплатить придется, чтобы глаза закрывали, не замечая этих переселенцев. Иначе церковники набегут быстрее, чем мы всерьез успеем дело наладить, а дорогу к нам перекрыть легко. «Деньги, деньги, на все нужны деньги. Без них никак. А уж как они нужны для покупки невест? Кстати, вы не ответили по поводу цены покупки. Дорого, Дан, дорого. Всех ваших денег вряд ли хватит, чтобы сотню привезти. Можно, конечно, продать часть трофеев и добра, которые по долине насобирали, или попросить герцога помочь, хоть он и скотина последняя, но нам в пору у нечистого золота клянчить. Трофеев продавать не будем. А герцогу незачем знать о наших махинациях. Да и вряд ли поможет. До сих пор от него ни одного известия не было. Когда надо будет ехать за покупками? До дней 40 сроку еще есть. Но придется быстро двигаться. Если затянем, весной в проходе слишком опасно. Мне сказали, что осенью на севере заготовили две огромные кучи свинцовой руды. Да, так и было. И что с того? Свинец стоит недорого, а тащить его тяжело. Да и как вспомню ту горловину, так вздрагиваю. Надо обязательно успеть до тепла обернуться, а с таким грузом быстро не сходишь. Конфидус, я вам не говорил, но добычу той руды велел организовать вовсе не из-за свинца. Я могу получить из нее серебро. В самом деле, превратите свинец в серебро? Богопротивная алхимия? Хорошо, что инквизиторы про это не знают. По поводу меня, кстати, не волнуйтесь, иридианская вера считает алхимию полезной для общего блага, богоугодным занятием. Вообще-то, это не алхимия. Просто в руде свинца содержится небольшая примесь серебра, и я знаю способ, как его извлечь. И много там его? Не знаю точно. Я до того, как все навалилось, один опыт кое-как провел. Убедился, что оно в руде действительно присутствует, но не более. Если, допустим, мой шлем заполнить слитками, успеем до поездки. Много на них купить можно? Девушек, это как договоримся. Серебро еще продать надо будет. Но шлем у вас не маленький, а руды там в земле еще очень много, целые горы. Думаю, надо успеть не один шлем серебром наполнить. Сможете? поработать придется. Люди понадобятся. Для серебра у нас люди всегда найдутся. И есть у меня один прихожанин, честнейший человек, истинно верующий. Но были у него в молодости непростые деньки. Баловался алхимией. По глупости, да и несерьезно. Но может вам пригодиться в таком деле. Да, не помешает. Если справиться, можно поставить его заведовать всем серебряным и свинцовым хозяйством. Построим на севере городок возле рудников. Дело это нужное. Не придется к себе таскать руду. Проще ее на месте перерабатывать. Если серебро будет, то, конечно, нужное. Денег нам, Дан, немало потребуется. Куда ни кинься, не хватает чего-то. И людей, конечно, мало очень. Я даже киртом думаю начать заниматься от безысходности. На нем можно хорошо заработать. С хорошими деньгами можно выкупных брать начать. вести сюда, землю давать, кремеслу уставить Если старые связи в империи поднять, то и там хватает перспектив. К тому же можно морем каравана приводить, под сильной наемной охраной. Этот путь безопаснее, чем через горловину, несмотря на галеры демов, что вдоль берегов шастают. Иначе ничего не получится. Мы и за 40 лет не расплодимся так, чтобы от гор до гор долину держать. Вы прямо мои мысли читаете. Дан, может, раз уж разговор откровенный пошел... Все же скажете, ну зачем вам эти вонючие мертвяки, тем более демы? Две галеры дожидались нас на озерной глади в сотне метров от северного берега. Чуть дальше, тоже на якорях, замерли четыре пузатых струга. Эти демы даже не подозревали о нашем приближении и бесславной гибели Триса. Просто поразительно, неужели никто до них так и не добрался? Я, дав войску сутки на отдых, не забыл послать разведчиков перекрыть тропы, реку и дорогу. И это дало результат. Они перехватили лодку с гонцами и пару вояк, уцелевших после разгрома. Если даже враги волновались из-за долгого отсутствия известий от главаря, внешне это ни в чем не выражалось. На палубах курился дымок печурок, демы ловили рыбу, поглядывали в сторону берега без страха. Не сказать, чтобы совсем уж сонное царство, но и не похоже на пребывающих в полной боевой готовности людей. Доспехов почти никто не носил. Когда стемнело, две лодки, пользуясь течением впадающей неподалеку реки, бесшумно подошли к кораблям. Дюжие ребята забросили на носы крюки. Один был закреплен на конце, сложенный в четверо толстой цепи. Для другого я выделил прихваченный с танка трос. Часовые подняли крик, но это не помешало лодочникам перерезать якорные концы. Тем временем на берегу две в атаге неслабых ребятишек поспешно вытягивали из воды канаты, наваливаясь на них богатырскими телами. Демы, поняв, что дело пахнет керосином, попытались освободиться от крючьев, но безуспешно. А еще на их психику негативно действовало зрелище разгорающихся сотен факелов. Они не помещались на тонкой полоске пляжа, большая часть огней осталась в лесу, зловеще просвечивая через голые кусты и деревья. Когда галеры уткнулись в мель, Дирбс зычно потребовал от экипажей сдаться, в противном случае угрожая умертвить их с невероятно унизительной жестокостью. Наверное, демы понимали, что ничего хорошего их при любом варианте не ждет. Но морально трудно идти в бой против тысячи воинов, если тебя прикрывает всего лишь 38 товарищей. Играть в 300 спартанцев никто не захотел. Сдались все. Лишь несколько, скинув доспехи, бросились за борт, пытаясь уйти в плавь. Некоторых поймали, остальные затерялись в темноте. Моржами они не были, а воды зимние далеко не теплые. У нас, разумеется, не было тысячи бойцов. Но враги этого не знали а сделать факел из бересты, зажечь его и оставить в лесу – несложно. Издали в темноте не понять, что там в зарослях – просто огонь или огонь в руке. Три струга захватили без проблем – абордажем с лодок. Сопротивления там не встретили, так как суденышки болтались на якорях без команд. На четвертом демы были и, к сожалению, сумели уйти, скрывшись в темноте. Озеро большое, берега его извилисты, Много островов, за которыми целый флот можно спрятать. Погоню устраивать не решились. Не зная водоема, скорее на скалу в темноте налетишь, чем добьешься успеха. Пленников не тронули. Разве что рожи начистили для порядка. Все помнили мой приказ. И даже много чего повидавший епископ не мог ночью спать, мучаясь кошмарами. Боялся, что я замыслил что-то совсем уж противное абсолютно всем богам, в том числе и темным для чего не только живые требуются, но и мертвецы. На все намеки и прямые вопросы я продолжал отмалчиваться. Река, вытекающая из восточного озера, была широкой, глубокой и ленивой, но при этом парадокс, стиснутой скалами почти на всем протяжении. Куда ни глянь, круче и обрывы, тянущиеся на небольшом удалении от берегов или подступающие вплотную к воде, Но при этом ни перекатов, ни водопадов, ни опасных валунов. Типичный равнинный плес на всем протяжении, что резко контрастирует с рельефом. Но мне сейчас плевать на геоморфологические загадки. Ландшафт способствует подлым замыслам. Это главное и единственное интересное. Стыдно признать, но галера демов в дребезге разнесла все мои и без того скудные представления об античных и средневековых кораблях. Я смутно помнил, что грибные судна с одним рядом весел назывались Униремы, с двумя Диремы, с тремя три ремы. У римлян вроде доходило до пенти рем пяти этажей. Но некоторые исследователи считали это преувеличением. Верхние весла окажутся чересчур тяжелыми и длинными. Слышал мнение, что даже бирема это вымысел. Не было таких и не могло быть а древние авторы, их описывая, попросту врали или ошибались. Не могу понять, на чем же ходят демы. Со стороны посмотреть – берема. Два ряда весел в шахматном порядке. Но загляни внутрь – одна грибная палуба. Просто каждая вторая лавка приподнята и немного нависает над передней. Хитрая у Нерема. А зачем такие сложности? На тех веслах, что внизу, сидела по два грибца. На тех, что повыше, по три. Причем самых крайних там часто меняли, для чего на кораблях имелся небольшой резерв рабской силы. Как ни странно, но за самочувствием невольников следили. Их кормили не деликатесами, но и не впроголодь. Оказывали медицинскую помощь, освобождая больных и покалеченных от работы. Плетями наказывали провинившихся, но не часто подгоняли лишним рукоприкладством и вообще не заставляли выкладываться на износ. При возвращении на юг переводили на берег, в бараки на обширной огражденной территории. Там можно было в волю размяться, отдохнуть от цепей и даже получить удовольствие от общения с рабынями, которых приводили хозяева, желающие получить от своей собственности сильное потомство. А от кого его брать, если не от крепких мужчин? Другие на галерах не задерживались. Но назвать их существование сносным нельзя. Большая часть жизни протекала на ужасающей тесной грибной палубе. 20 весел с каждой стороны в два полуяруса. В затылок упираются грязные ноги нависающего ряда элитных грибцов. Спину выпрямить невозможно, солнца почти не видишь, дышишь воздухом спертом от вони застарелого пота и нечистот, монотонно совершаешь одни и те же движения, напрягаясь при каждом из них. Отключаешь при этом мозг. Все мысли лишь об одном – не выбиться из ритма. Иначе все, конец. Твое весло зацепится за соседнее, там от неожиданности дернутся, тоже зацепят кого-то, и пойдет гулять цепная реакция разрушения ритма по всему борту. Галера потеряет ход, развернется поперек курса. Вот тогда и появятся плети. Виновных найдут или назначат быстро. Демы время от времени меняют рабов с лавки на лавку, иначе мускулатура, развиваясь несимметрично, изуродует людей, достатка жизни превратив их в обитателей левого или правого борта. Переделывать таких кривых слишком долго и хлопотно. Те, которые развиваются гармонично, в итоге превращаются в атлетов с гипертрофированными мышцами рук, бедер, спины и пресса. При этом почти все страдают от незаживающих гнойных язв, а боли в суставах заставляют по ночам скрежетать зубами. Нередкие психические расстройства и болезни глаз. Сказывается монотонная нудная работа, скученность, антисанитария, отсутствие витаминов и однообразная грубая пища. При эпидемии достаточно было одного заразившегося, чтобы свалились все. Микробам здесь полное раздолье. Бой – вообще отдельная песня. По моим наивным представлениям был нанесен еще один удар. А оказывается, местные галеры не баловались таранами. Точнее, баловались, но не трогали корпусов вражеских судов. Даже более того, всячески избегали подобных столкновений. Что же тогда таранили? -то да все те же весла, если противник не успевал уклониться или убрать их. При ударе по веслу, особенно если это происходило на встречных курсах, тяжелые рукояти били по телам грибцов с такой силой, что ломали кости и разбивали головы. Спастись было нелегко, ведь обзора с грибной палубы почти нет, да и некогда рабу поглядывать за обстановкой. Он, загипнотизированный ритмом единой работы сотни тел, монотонно смотрит на спину товарища по несчастью, синхронизируя с ним свое движение. Даже если повезет и успеешь что-то понять, деваться некуда. Цепь пропущена через лавку и весло, даже пригнуться не получится. В итоге удачный маневр может оставить борт недееспособным. Мертвецов и травмированных поспешно оттаскивают в проход. И, перемещаясь прямо по их телам, ставят на весла резерв. Но это всего лишь 10-20 рабов, а весел два десятка. Где взять еще? Да с другого борта, расковать крайних. При этом, если успевают, всем дают хлебнуть виноградного самогона, сдобренного наркотиком и одуревшие невольники рвут жилы, выкладываясь за себя и за пострадавших. Но до такого доходит редко. Обездвиженная галера — слишком лакомая цель, и на нее набрасывается множество желающих. Тот, врезающий озерные волны, острый, полупогруженный выступ, который я считал тараном, на самом деле являлся орудием последнего удара. В безвыходной ситуации корабль применял его по назначению — Ломая борт противнику. Но и сам при этом, как правило, получал фатальные повреждения. Не хватало крепости конструкции, чтобы выдержать такую нагрузку. Доски расходились, на нижнюю палубу обрушивались потоки воды. Учитывая отсутствие перегородок, конец был предсказуем. В мирное время Таран выполнял свою основную, весьма прозаическую функцию. При спокойном море работал Гальюном. Примечание. Гальюн корабельный туалет для этого к нему вело подобие лесенки из вбитых в доски борта скоб а сама поверхность форштевня была уплощенной и с одной стороны снабжена перилами все это я узнал от обамы бывший раб охотно рассказывал мне о годах проведенных на грибной палубе и в бараках южных берегов странно но он даже находил повод для гордости Его галера неоднократно выходила победительницей многочисленных гонок. Демы обожали такие состязания. Популярность у них была не меньше, чем у футбола в Бразилии. А наград власть не жалела. Даже невольникам перепадала от щедрот. После блистательного финиша в бараке доставляли вино и мясо. Приводили не раздавленных работы батрачек, а дамочек поинтереснее. Можно было даже надеяться на снятие цепей, и переход в береговые надсмотрщики. Но к этому стремились далеко не все, ведь надо было для начала публично отречься от своих богов. Дальше единицы могли рассчитывать на полноценное гражданство, для чего требовался переход в веру детей могил. По непроверенным слухам весьма неприятный ритуал, после которого ты теряешь свою бессмертную душу без надежды на возврат. Но это с точки зрения обычных людей. Демы считали, что все не так страшно. Ренегаты вроде Триса, в свободных отах обычное дело. Демы ценили воинские таланты, и беспринципные вояки всегда знали, где можно встретить самый теплый прием в случае неприятностей. Рабам путь в пираты тоже не закрыт. Если ты чего-то стоишь, и церковные обряды для тебя скорее обуза, чем искренняя вера, шансы на солдатскую карьеру высоки. Неудивительно, что тяжелой пехоты темных боялся весь мир. Туда набирали самых лучших и в то же время отмороженных, не боящихся ни бога, ни крови, не знающих жалости. Абама об этом рассказывал мало и часто путался. Так уж получилось, что он не выбирался из списка неблагонадежных рабов, а таким изменение статуса не грозило. Естественно, что-то он знал от товарищей по несчастью, что-то подслушивал у демов. Что-то шептали рабыни в бараках, но цельной картины жизни вражеского общества он не представлял, и, следовательно, ознакомить меня с нею не мог. «Плохо. Я должен знать о враге, если не все, то почти все. Ничего, дайте время, и обязательно узнаю. У нас достаточно пленных, и мы умеем превращать немых упрямцев в послушных болтунов».